Глава 6. Сёстры по несчастью. Проще простого, сказала брюнетка без имени, смела листок бумаги, выбросила его в сторону, достала стул и направила на скованную на операционном столе девицу. Я встал в том месте, где должна была пройти траектория пули, и выпалил: "Ты какого хера делаешь? Мачу девчонку или ты хочешь утонуть?" Она посмотрела на часы. «Через пятьдесят семь минут?» Вдруг брюнетка посмотрела на меня раскосым взглядом и свалилась. Я увидел ласковую тень, держащую в руках свой большой фонарь. Она огрела им незнакомку. «А какого хрена делаешь ты?» Не удержался я и забрал опасный предмет из рук эльфийки. «Я подумала, что пусть лучше она полежит в отключке, чем пристрелить тебя. Мы же на одной стороне, помнишь, Квист?» Я грузно выдохнул и еще раз осмотрелся. Помимо всего прочего, из угла комнаты за нами следила камера видеонаблюдения, мигающая красной лампочкой. "Так что будем делать?" спросила Лана. "Можем убить это стерво вместо бідной узницы и заполнить мясорубку её кишками. Освободите меня, пожалуйста", умоляла прикованная к операционному столу девушка. Каждое слово давалось ей так тяжело, словно параллельно она двигала какой-то неподъёмный груз. "А что, если всё это брехня, Лана?" Что если сейчас мы убьём девчонку, а никакая вода и так не затопила бы нас? Хочешь проверить? Лично я не горю желанием. Я нервно закрыл себе руд рукой и принялся ходить по комнате в надежде обнаружить любой намёк на несостоятельность плана, который нам всем угрожал. Трубы, торчащие из стены, действительно говорили о том, что вода может политься в комнату в любой момент. Задвижки, виднеющиеся с другой стороны вентиляционных отверстий, на самом деле могли закрыть путь на выход пребывающей в воде Непробиваемое стекло, защищающее весы, над которыми была установлена месорубка, не поддалось, когда я несколько раз ударил по нему фонарём. Тогда я взял пистолет, лежащий без сознания у брюнетки, прицелился и выстрелил в стекло. Ничего. Оно было пуленепробиваемым. У нас осталось около получаса к вист, давила на меня Лана, рассматривая детские фотографии на флипчарте. Ты действительно считаешь, что убив беззащитную девушку, мы сможем спокойно спать по ночам? Я некоторое время смотрел в лицо Лосковой тени и быстро осознал, с кем на самом деле говорю. Хотя у кого я спрашиваю? Махнул рукой я. Лана закатила глаза. Можем попробовать обмануть психопата. Она сняла рюкзак со спины. У меня есть некоторые запасы, которые я взяла со склада. Тут не 5 кг, но всё же. Что? Водушевлённый я подбежал к эльфийке, выхватил рюкзак из её рук и вытряхнул всё из него на пол. Тут была рация, энергетические батончики, экшн-камера, кукла Эльфби с длинными заострёнными ушами, переносная игровая мини-консоль, мыльные пузыри, игрушка, набитая тальком, розовый блокнот с ручкой, которая пушилась на самом кончике, и россыпь леденцов. Б***ь! Я думал, у тебя в рюкзаке набор выжившего в апокалипсис! А что на самом деле? Набор маленькой девочки. Если бы мне хватило ума заглянуть в него на складе, я бы обо всём догадался ещё раньше. На кой чёрт тебе сдался альбом с раскрасками, когда весь мир катится к дьяволу? Размахивал я квадратной книжкой с чёрно-белым единорогом, изображённым на лицевой стороне. Слушай, Квист, она отобрала у меня книгу. Ты тоже вместо газового пистолета консервов и палатки взял лук и наручники для извращенцев. Я просто Я хотела спорить всё, что она скажет ещё до того, как маленькая диевалица произнесла предложение целиком, но впоследствии аргументов не осталось. Просто Ладно уж, воспользовашься наручниками, когда я освобожу это тело, а сейчас давай выбираться отсюда. Ты права. Раз уж она вспомнила о наручниках, я приковал ими бринетку к одной из труб, торчащих из стены. Затем принялся засовывать батончики в мясорубку один за другим. Сука! Выругался я, ударив по защитному стеклу. «Что?» — отозвалась Лана и подошла поближе. «Мы еле приблизились к двум кило, а надо пять!» «Давай засунем туда что-нибудь еще», — предложила эльфийка. «Нельзя! Если мясорубка сломается, мы обречены! Сколько у нас осталось времени?» «Около двадцати минут», — ответила незнакомка, только что пришедшая в себя. Мы оба удивленно посмотрели на нее, а она продолжала говорить и болезненно щуриться. Послушайте, мы так или иначе должны кем-то пожертвовать. Единственное, чего вы добились это того, что теперь мы можем достать из неё меньше внутреннихностей. Но если среди нас нет хирурга, способного оставить жизненно важные органы и вырезать всё остальное, то выбора нет. Пожалуйста, хрипела узница на операционном столе. Она права, квист поддакивала Лана. Если час назад мне было относительно всё равно, то теперь становится как-то страшно. Должен же быть какой-то выход. Как же не хватает всех этих заражённых, когда они так нужны. Вот чёрт. До меня только что дошло, что атракционщик специально развесил тела мертвецов снаружи, чтобы мы пожалели, что не взяли тело одного из них с собой. Ладно. Овессиленно навалившись спиной на стену, согласился я и указал подбородком в сторону операционного стола. Кто сделает это? Я не притронусь, сразу заявила маленькая дьевалица. Убить это одно, а разделывать совсем другое. Я могу, откликнулась брюнетка и погремела своими наручниками. Если ты освободишь меня. Нет, пожалуйста, снова застонала узница. На этот раз я не выдержал, подошёл и засунул ей в рот кляп. Что скажешь, красавчик? заговорила прикованная к трубам. Если мы выберемся отсюда, я даже позволю тебе воспользоваться этими наручниками в другой обстановке. Нет, я сам сделаю это, отрезал я. Я вообще не уверен, стоит ли освобождать тебя. Я поднял с пола пистолет и приблизился к жертве. Она пыталась выкрацаться, но была настолько обессилена, что у неё получалось лишь медленно извиваться. Прости меня, произнёс я, положив руку ей на лоб. Мир сошёл с ума. Почти все мертвы, а те, у кого ему лечить, теперь вынуждены выживать всеми доступными способами. Я никогда не прощу себе этого. Я поднес пистолет ей к виску и выстрелил. Мозги невинной жертвы остались на стене напротив. От отчаяния я заорал так и стошно, как только мог. Эмоции были не под моим контролем, когда я взял скальпель из железной тарелки рядом и с наворачивающимися на глазах слезами разрезал грудную клетку невинной жертвы. Инструмент, который должен был раздвинуть ребра, стоял рядом. Я воспользовался им. «Квист!» Лана в теле ласковой тени хотела что-то сказать мне, но, приказав своим рукам делать то, чего я не хотел больше всего на свете, я никого не слушал. Постой, квист. Я прошёл к мясорубке с сердцем бедной девушки и опустил его в отверстие. Электрический прибор переработал орган. На весах прибавилось чуть больше 200 г. Квист, подойди ко мне. Снова сделала попытку остановить меня маленькая деволица, и две холодные ладони коснулись моих окровавленных запястий. Видишь фотографии этих детей? Вот та, которую мы только что прикончили. А вот это тебе никого не напоминает? Я внимательно посмотрел на фотографию, словно находился под гипнозом. Это твоя мать, Аура? Нет. Смотри не только на цвет волос. Я внимательно изучил фото, и меня внезапно пронзило так, словно кто-то сильно ударил прямо в ухо. Я снял черно-белый портретный снимок и подошёл с ним к девушке, прикованной наручниками к трубе. Сравнил. Что? Что за? Я говорил, а голова начинала ещё сильнее кружиться. Подбежав к комку намолесту бумаг, валяющемуся на полу, я развернул его. Пусто. Там не было написано ни строчки, ни слова. Я подбежал к брюнетке и приставил ей пистолет к подбородку. «Что это значит?» — завопил я, словно мне всадили нож в спину и медленно резали по направлению к пояснице. Незнакомка помедлила. Она знала, что любое неверное слово или движение не сдержит мой палец, готовый надавить на спусковой крючок. Дверь, которая должна была открыться, как только на весах будет пять килограмм внутренностей жертвы, щелкнула и отворилась. «Позвольте мне все объяснить!» Осторожно произнесла она. Я молчал. Моя рука, измазанная в крови жертва, дрожала. «Я одна из тех девочек, что пропали тридцать лет назад!» «Ты тоже похищенная?» «Да, меня зовут Анни. Фамилию я не помню. Аттракционщик все это время держал нас с Карли в помещении, похожим на это. Там у нас был монитор, на котором мы наблюдали, как умирают бедные дети, которых он похищал и катал на своих смертельных каруселях. Сегодня он выпустил меня и сказал, что позволит уйти, если я сыграю по его правилам, а именно до последнего оставлю в секрете своё прошлое и причастность ко всему этому. Похоже, Брюнетка была никакой не стервой, а просто отставшей от развития, напуганной девчонкой. Он сказал, что убьёт нас всех, если я выдам эту тайну, продолжала Анна. Если бы прошёл час, нас бы затопило. Пойми квист, нас бы затопило. Зрал я сильнее прижимая дуло к её подбородку. "Нет", коротко сказала она и прищурилась, словно вместо её слова раздался выстрел. Я смотрел в большие голубые глаза и не знал, как поступить. Ведь рассказала она нам обо всём раньше, мы бы нашли способ избежать жертв. Но с другой стороны, её можно было понять. "Чёрт возьми!" я ударил рукояткой пистолета в стену за её головой, не думая, что Ревицу стоит отпускать. Вмешалась ласковая тень. Она уже однажды обдурила нас, как бы не выстрелила в спину сразу после того, как ты освободишь её. "Нет", возразила Анне. "Клянусь, я говорю правду и не желаю вам зла. Я просто хочу наконец выбраться на свободу". Я схватился за голову, всё ещё раздумывая, как поступить. "Ты знаешь, где находится логово атракционщика?" спросил я, наставив на бренетку пистолет. "Да. Сейчас ты отведёшь нас туда". И мы вместе положим конец этому больному ублюдку. Что? Вновь в стрела в мои планы, ласковая тень? Я не собираюсь идти к этому психу. Я уже сказала Квист, какая у нас цель. Всё остальное меня не касается. Я воспользовался своей способностью, чтобы посмотреть, в какой стороне волк смерти, и намеренно обернулся на 360°. Градусов. Послушай, я посмотрел, где сейчас находится хучь, и совсем не обязательно, что там, куда мы направлялись ранее. Пока мы здесь торчим, твоё тело могло оказаться где угодно. Поэтому мы либо прикончим аттракциончика и пойдём вместе, либо ты сейчас уйдёшь одна, но не факт, что туда, куда нужно. Выбирай. Он всё равно не выпустит нас живыми. Теперь, добавила Анне. Твою мать, квист! выругалась Лана. Введите к этому гному, я сверну ему шею и покончим с этим. Я снял наручники с рук Анни и забрал пистолеты, предварительно аргументировав такой поступок соображениями безопасности. Один ствол передал Лане, а второй направил перед собой. Мы вышли в открывшуюся дверь и двинулись по тёмному коридору. Точечные лучи света от пушек брюнетки помогали не врезаться в стену, но не быстро найти выход. В конце концов мы вышли посреди парка. Зомби-горки, на которых нам довелось покататься чуть раньше, сейчас спали мёртвым сном. как будто ничего не произошло. Генератор, дающий свет парку аттракционов, был выключен, а сама остросюжетная Руави Нимма оказалась погребена под мраком ночи. На деревьях у гуколи какие-то птицы. Где-то далеко-далеко ревела сигнализация автомобиля, а в воздухе несло мертвичиной. «Веди», — сказал я, направив ствол на брюнетку. «Осторожно!» — крикнула она в ответ, но я не успела вернуться. Со спины на меня набросилась какая-то тварь и попыталась укусить в ключицу. Анни зарядила ему ногой прямо в голову, скинув с меня и размашила череп мертвеца своим каблуком. Это был патшей. Эм, эффектно, произнёс я. Как девчонка научилась всему этому в заточении? Я уже говорил, что у нас был старый монитор, а ещё видеомагнитофон тех же времён со всеми частями приключений Ризеуса. Ризеуса? Этот фильм про эльфа, который участвовал в боях без правил, а потом в каждой из частей он становится чемпионом или подтверждает свою непобедимость, ответила Лана вместо Анни. Столько лет в ограниченном пространстве, мне нужно было чем-то заниматься, кроме вечного просмотра кабельного, добавила брюнетка. Отлично. Теперь у меня в компаньёнах была девочка из Брюсселя. Оставалось найти ей оправдание в непричастности к убийству в квест-комнате. Мы остановились возле небольшого павильона с надписью Тир. Это тут, сказала Анне, а в её глазах загулял страх. Только под землёй. Я не хочу туда возвращаться. Не бойся. У нас всё равно нет другого выхода. Я взял её за руку и потянул за собой. Мы вошли внутрь. Здесь было маломальское освещение. На другом конце Тира в двух клетках разгуливали заражённые, по пять в каждой. Мисагит, pchи бродячий, угнетённый и щелкунчик. Они были разделены между собой небольшим забором, проходящим во всю длину тира. Голос в рупор заговорил: "Я слышал, что ты жаждешь моей крови, человек!" Пусть голос и был искажён вышедшим из строя оборудованием, но я узнал в нём аттракционщика. Так даже интереснее. «Поучаствуй в еще одном аттракционе, в котором победитель получит все, включая жизнь проигравшего!» Я выстрелил наугад. Пуля отрикошетила от ограждений. «Ха-ха-ха!» Тут же отреагировал низкий голос полугнома. «Так ты потратишь все свои... вернее, мои пули. Так ты будешь играть по-честному, или мне просто убить тебя?» Недолго посомневавшись, я опустил пистолет. Слева и справа за моей спиной стояли Лана и Анни. Так-то лучше, лекал голос из нескольких доисторических динамиков. Поговорим о правилах игры. Мы сделаем ставки. Ты поставишь свою девчонку, а я свою. Я думаю, ты не будешь спорить с тем, что красотка с сине-чёрными волосами моя. Я всё-таки 30 циклов воспитывала её как родную. Он откашлялся прямо в микрофон, заставив нас зажимать уши от свистящих динамиков. Мы отправим каждую из них в клетку рядом с загоном зароонных мертвецов. У нас будет по 5 патронов. Кто перебьёт всех мертвецов и при этом оставит в живых свою ставку, тот выигрывает. Если ты потратишь патрон, скажем, на меня, у тебя их не хватит, чтобы перестрелять всех мертвецов. Если моя ещё умеет защищаться, то твоя совсем бесполезна. Ты же не собираешься засунуть меня в клетку, квист? Элана посмотрела в мою сторону испуганными глазами Тени. "Тише", приказал я ей. "А что если ничья? Что если за 60 секунд мы оба отстреляем по 5 мертвецов?" "Я придумаю что-нибудь ещё. Ты согласен? Или я могу убить вас прямо сейчас?" В павильоне включился яркий свет, и я увидел на своей груди красную точку. Похоже, облюдок целился в меня. "Согласен." — крикнул я и приказал девицам заткнуться. — Отлично! — похохотал, словно сатана, огромный гном. — Пусть они встанут на местах, которые я обозначил красными крестами на полу, а ты разряди все обоймы у своих пистолетов в потолок и выбрось их в окно. — Идите, — приказал я, но Анне и Лана медлили. — Доверьтесь мне. Вы видели, как я стреляю из лука. Я прирожден быть метким. — Нет. А что, если он не убьёт никого? Сразу с пятерым я не справлюсь. Брюнетка схватила меня за плечи. Назад пути нет. Из-за тебя я убил девчонку там внизу и вырезал ей сердце. Я процедил сквозь зубы: "Или ты умрёшь прямо сейчас, или попробуешь остаться в живых там". Анни неохотно пошла в сторону Красного креста. Как только мои спутницы встали на свои места, сверху на них тут же с грохотом упали узкие клетки, которых, клянусь, Не было видно прежде. «Приятно будет превратить тебя в вертвяка и повесить твою тужу над входом в парк в качестве трофея!» — послышался голос сзади. Я оглянулся. Это был все тот же сумасшедший сторож. Хромая на одну ногу, он шел в мою сторону, а в руках держал два ружья. «Держи, сосунок!» — сказал он, протягивая мне оружие. Затем порылся в кармане дырявых джинсов и вынул оттуда пять патронов. После того, как поднимутся клетки, которые освободят мертвецов, у нас будет ровно 1 минута, прежде чем поднимутся клетки с наших девочек. Если не успеем, он не договорил. Я выстрелил ему в голову. Пока он увлечённо рассказывал мне правила игры, я вспомнил, как паренёк на ферме посреди глубоких топей научил меня заряжать такое ружьё. С аттракционщиком было покончено. Вот и всё. крикнул я, смотря на красную кнопку слева с надписью открыть. Твоё предложение воспользоваться наручниками ещё в силе? Я нажал на кнопку. На потолке вспыхнули красные лампы. Прямо передо мной рухнула решётка, которая должна была обезопасить стреляющих, а клетки, сдерживавшие мертвецов, потянулись вверх и выпустили их на свободу. Какого хрена, квист, заграла Лана голосом ласковой тени, когда мертвецы облепили решётку со всех сторон, за которой она была. Я схватил оружие и собрался уже выстрелить, но увидел, что клетка, в которой была заперта Анни, тоже окружена мертвецами. 4 патрона и 60 секунд. Я могу спасти кого-то одного, и при этом он должен сможет защититься от последнего мертвека.